Чтобы убедиться в этом, я спустилась на эспланаду и подошла к Шварцам. Супруги и сами были до такой степени взволнованы и возбуждены, что даже не удивились, увидев меня вне моей камеры среди ночи. Быть может, впрочем, они были в сговоре с Мейером и знали о моей вечерней прогулке. Обежав все камеры как безумный, и, убедившись, что все доверенные ему узники на месте. Шварц немного успокоился, но и он, и его жена не могли прийти в себя от горестного изумления, словно спасение человека являло в своих глазах тяжким общественным и личным бедствием, возмутительным посягательством на небесное правосудие. Другие тюремщики и солдаты с растерянным видом бегавшие взад и вперед обменивались между собой фразами, свидетельствовавшими о таком же отчаянии, даже об ужасе. Очевидно, попытка к бегству была в их глазах самым чудовищным из преступлений. «О милосердный Боже! Какими отвратительными показались мне все эти наемники, так усердно исполняющие свое варварское ремесло, лишать себе подобных священного права на свободу!» Но, как видно, высшая справедливость решила наложить на моих двух тюремщиков примерное наказание. Госпожа Шварц, которая на минутку вошла зачем-то в свою берлогу, внезапно выбежала оттуда с пронзительным криком «Готлиб! Готлиб!» задыхаясь, вопила она. «Подождите, не стреляйте! Не убивайте моего сына! Это он! Я уверена, что это он!» Из отрывочных слов супругов Шварц я поняла, что Готлиб исчез. Его не оказалось в постели, не оказалось в комнате, и, что, по-видимому, к нему вернулась его старая привычка бегать во сне по крышам. Готлеб был лунатиком. Как только это известие распространилось в крепости, волнение понемногу улеглось. Каждый тюремщик успел к этому времени обойти свои владения и убедиться, что все заключенные были на местах. Сторожа спокойно вернулись на посты, офицеры были в восторге от такой развязки, солдаты смеялись над своей тревогой, Госпожа Шварц вне себя от страха осматривала все углы, ее муж с грустью вглядывался в ров, опасаясь, не упал ли туда бедный Готлиб, ведь грохот пушечной оружейной ружейной пальбы мог внезапно разбудить его во время его опасного путешествия. Пожалуй, это был самый подходящий момент для моего собственного побега. По-видимому, все двери были открыты, а тюремщики разбрелись кто куда. Однако я не стала задерживаться на этой мысли, так как была всецело поглощена желанием разыскать бедного больного, выказавшего мне столько участия. Между тем господин Шварц, никогда не терявший голову до конца, заметил, что уже светает, и приказал мне вернуться в камеру, ибо то, что я свободно бродила по крепости в неурочное время, противоречило инструкции. Он проводил меня, чтобы запереть для мной дверь, но первое, что я увидела, войдя к себе, был Готлиб, приспокойно спавший в моем кресле. Должно быть, на его счастье он прибежал сюда до разгара тревоги, или же сон его был так крепок, а ноги так быстры и ловки, что ему удалось избегнуть всех опасностей. Я посоветовала Шварцу не будить сына и обещала присмотреть за ним, пока его мать не узнает об этом радостном событии. Оставшись наедине с Готлебом, я ласково положила ему руку на плечо и начала шепотом расспрашивать его. Мне говорили, что лунатики могут общаться с теми, к кому они привязаны, и совершенно внятно отвечать на их вопросы. Моя попытка увенчалась успехом. «Готлеб», — сказала я, — Где ты был сегодня ночью? Ночью? — удивился он. А разве уже ночь? А мне показалось, что над крышами сверкало солнце. Значит, ты был на крышах? Ну, конечно. Малиновка, этот добрый ангелочек, позвала меня через окно, и я улетел вместе с ней на небо. Мы были высоко, далеко, возле самых звезд, почти там, где живут ангелы, Правда, когда мы улетали, нам повстречался Вельзевул. Он бегал по кровлям и парапетам, чтобы поймать нас, но он-то не умеет летать. Бог приговорил его к длительному наказанию. Он видит, как летают ангелы и птицы, но достать их не может. А после этого полета в облаках, ты все-таки снова спустился сюда? Малиновка мне сказала, давай навестим мою сестру, она больна.